24 ноября, 52 -го. Вы сейчас имеете несколько писем от Юрия. Конечно, дружба нашей любимой Индии с новой страной совершенно необходима. Это ключ ко многому. Хорошо, что ваш друг это понимает. Николай Константинович, да и сыновья много потрудились для знакомления выдающихся людей, в том числе и главы с новой страной. Имя нашего светлого носителя высшей культуры чтится здесь высоко. Мои сыновья могли бы содействовать многому, ибо находятся в самых лучших дружественных отношениях, но много ошибок было допущено новой страной. Нужны очень тонкие, образованные и культурные представители. Сердца здесь готовы раскрыться на первые указания и попытки культурного общения. Грубость и серость недопустимы.